Глава 13. Как-то раз супруга епископа зашла к сестре, чтобы справиться о ее здоровье и полюбоваться ее вышивками, так как у Снаяфридур всегда была под рукой какая-нибудь изящная работа. Щеки юрун ели, в глазах появился странный блеск и выражение тревоги. Она спросила сестру вскользь, хорошо ли та спит по ночам? И не раздражает ли ее своим шумом и возней племянница Гудрун, спавшая в одной комнате со Снайфридур? «Если девочка мешает ей, — сказала Йорун, — она переселит дочь в другое место. Всякий раз, когда сестра проявляла подобную заботу, Снайфридур настораживалась. Она ответила, что ни в чем не нуждается. Что же касается девочки, то она доставляет ей лишь радость». «И засыпает вовремя?» — спросила супруга епископа. «Обычно раньше меня. А я думала, что ты всегда ложишься очень рано, дорогая Снайфридур. Обычно меня рано клонят ко сну». «Одна из служанок рассказывала в Ткацкой, что иногда тебя видят поздно вечером внизу», — заметила супруга епископа. «Служанка не мешало бы больше спать по ночам и меньше болтать днем». Немного помедлив... Супруга епископа продолжала. Раз уж мы заговорили на эту тему, то я хочу, пока не забыла, рассказать тебе последнюю новость. С некоторых пор мы получаем из округи подметные письма, в которых людей из Каульхольта обвиняют в ночных похождениях и грозят им судом. Сная Фридур, понятно, захотелось узнать больше об этих письмах и об их происхождении. И в ответ она услышала, что одно письмо — направлена против королевского посланца Арнеуса. Он является одной из сторон подозреваемых в недостойном поведении. Другой стороной является сама Снайфридор, сестра супруги епископа. «К тому же», — сказала Йорун, — «она полагает, что ее сестра лучше знает, что могло послужить поводом для этих писем». Снайфридор возразила, что до сих пор она ничего об этом не слыхала. Дело началось с того, что недавно Арнаус показал епископу письмо, написанное Магнусом и из Брайдра Тунги. В письме содержались намеки на то, что королевский эмиссар вступил в предосудительную связь с супругой автора письма и стал уже притчей во языцах. Далее Магнус писал, что ему доподлинно известно, что его супруга постоянно навещает Арнауса, как только тот остается один в своих покоях. Это бывает примерно в полдень, когда хитрецы чувствуют себя в наибольшей безопасности, или поздно вечером, когда другие, по их расчетам, уже легли спать. Затем она проводит у него несколько часов за закрытыми дверьми. Кроме того, Магнус намекнул, что много лет назад его супруга, еще будучи совсем юной, уже состояла в связи с королевским эмиссаром в тупур-ассессором консистории, и что теперь старая связь возобновилась. Весной, как только стало известно о прибытии Арнауса, жена вдруг перестала выказывать покорность своему мужу. В довершении Магнус из Брайдра-Тунги утверждал, что ему приходилось терпеть насилие от рук своих родичей, высокопоставленных особ, которые минувшей осенью разлучили его жену с ним, законным супругом. Теперь он молит, чтобы Господь поддержал его в борьбе против злых козней, этих высоких сановников, и покарал их за наглое издевательство над бедным и беззащитным человеком. Не в силах больше сдерживаться, Снайфредур громко расхохоталась. Супруга епископа взглянула на нее с удивлением. «Ты смеешься, сестра? Как же мне не смеяться? Правосудие еще не утратило силы в нашей стране». «Нас наверняка всех колесуют», — сказала Снайфридур. «Достаточно того», — сказала супруга епископа, «что жалоба Магнуса на нарушение супружеской верности благородными людьми, живущими в епископской резиденции, дает повод для потехи батракам и служанкам. Это дорого обойдется всем нам». Снайфридур перестала смеяться. Посмотрев на сестру, она заметила, что с лица этой женщины Исчезли последние следы напускной кротости. А так как Снайфридур не отвечала, Юрун спросила, «Что прикажешь думать мне, твоей сестре, жене Скаульхольского епископа?» «Думай, что хочешь, дорогая моя», — ответила Снайфридур. «Это известие поразило меня как громом. Если я собираюсь что-то скрыть от тебя, сестра, то неразумно задавать вопросы. Тебе следовало бы лучше знать свою семью и весь свой род». «Я здесь, в Скаульхольте, хозяйка, и к тому же твоя старшая сестра. Перед Богом и людьми я вправе должна знать, верно ли то, в чем тебя обвиняют. Я полагала, что мы слишком знатного рода, чтобы нам можно было задавать такие вопросы. А ты думаешь, меня заботит что-либо иное, кроме твоей и моей чести, равно как и чести всех нас?» Чтобы в Скаульхольте принимали близко к сердцу слова Магнуса Сигурдсуна, это уже нечто новое, — заметила Снайфридур. Никто не знает, на что может решиться отчаявшийся человек. Мы понимаем пьянец, когда не пьяны, но никогда не трезвы. Не зная, что творится у меня под носом, как я могу отстаивать честь своего дома, если дело дойдет до суда и придется давать клятву? Какая разница?» В чем я поклянусь? Сейчас или позже? Запомни, сестра Йорун, женщина поклянется в чем угодно и перед кем угодно, если она хочет скрыть то, что ей дороже истины. Сохрани меня, Боже, твои слова вселяют ужас в меня, ведь я жена духовного лица. Рагнайдур, жена епископа, клялась на алтаре перед лицом Господа, Я могла бы рассказать тебе все о себе и поклясться, как в малом, так и в большом, без всяких уверток. Но тот, кто пытается отделаться пустыми словами, наводит на подозрение, что у него нечиста совесть. А это между сестрами недопустимо. Они должны поверять друг другу все свои горести». «Жила-была старая женщина, которая умерла от угрызений совести», сказала Сная Фридур. Она забыла накормить своего теленка. Наверное, у нее не было сестры. Это кощунственный речи, дорогая сная Фридор. Меня мучает совесть из-за одного дела, которое я когда-то совершила. Это был столь постыдный поступок, что своей дорогой сестре, я могу лишь намекнуть о нем, я спасла человека. Ты укрываешься за пустой болтовней. Но я прошу тебя сказать не ради себя или меня а ради нашей доброй матери нашего отца. Имеются ли у наших недоброжелателей какие-либо основания для таких подозрений? «Это и осенью, сестра. Я приехал ночью сюда, к тебе. Я сказал тебе, что дело идет о моей жизни. Однако в ту ночь мне грозила не большая опасность, чем каждую ночь в течение прошлых 15 лет. Как неловок, Магнус, в пьяном виде он не может убить человека». Во всяком случае, меня. Я не сомневаюсь, что едва только хмель у него улетучился, он нашел странным, что этой осенью я уехала в Скаульхольд, тогда как в прошедшие годы я этого не делала. Может быть, это действительно странно? Я не знаю, что я за женщиной, что со мной происходит, и при всем желании не могу себя понять. По своей натуре я не неоткровенна. Возможно, хотя я... И не припоминаю этого, что в тех редких случаях, когда у меня были важные дела королевскому послу, я задерживалась у него. Ты сама знаешь, какой он мастер вести увлекательную беседу даже с необразованными людьми. Будь это мужчина или женщина, вполне вероятно также, что когда мы беседовали, поблизости находились его песцы, хотя не помню этого точно. Едва ли сказала супруга епископа, и при этом возле рта у нее образовались жесткие складки. Разве ты не знаешь, что он отчаянный бабник? Снайфридор залилась краской, и лицо ее на мгновение дрогнуло. Она схватила свою работу и сказал несколько тише, чем раньше. «Увольте меня от ваших грубостей, госпожа епископша!» «Дорогая Снайфридор!» Наступила долгая пауза. Сная Фридор не отрывала глаз от работы и неутомимо вышивала. Наконец, сестра подошла к ней, поцеловала ее в лоб и вновь ласково заговорила. «Одно мне все же хочется знать. Неужели моего мужа притянут к ответу за поведение людей, пользующихся его гостеприимством?» Тут она наклонилась к сестре и прошептала. «Кто-нибудь знает об этом?» «Сная Фридор» холодно взглянула на сестру, словно издалека, и равнодушно ответила «Клянусь, что ничего не было». Вскоре после этого беседа закончилась. Несколькими днями позже с Найфридур понадобилось поговорить как-то вечером с послом. Она упомянула о письме, которое он, как ей стало известно, получил от Магнуса Сигурдсена. Арнелл сказал, что ему возможно по долгу службы, Придется заняться этим письмом более внимательно. Вообще же таким бумажкам не стоит придавать значение до тех пор, пока ничего не случилось. А разве ничего не случилось? Пока ничего не доказано, значит, ничего и не случилось. Все же мы порой долго засиживали здесь, одни по вечерам. В Древней Исландии люди были не так уж глупы. Правда, они вели христианство – но при этом не запрещали народу кровавых жертвоприношений, если это совершалось втайне. В Персии не возбранялось лгать, и всякий мог это сделать, лишь бы его не уличили во лжи. Уличенного считали дураком. Если он попадался вторично, его считали негодяем, а на третий раз ему отрезали язык. Подобные же законы были изданы властителями Египта. Там не только не запрещалось воровать, Но воровство даже поощрялось. Но если вора ловили на месте преступления, ему отрубали обе руки по самой плечи. Неужто наше краткое знакомство вечно будут приравнивать к преступлению? Придворный разом утратил всю свою находчивость и ответил глухим голосом. А разве человеческое счастье когда-нибудь не считалось преступным? И кто же наслаждался им, иначе как в тайне вопреки всем божеским и человеческим законам? Она долго смотрела на него. Наконец она подошла к нему и сказала. Ты устал, мой друг. Когда она ушла от него, было уже поздно. В доме все давно спали. В прихожей перед залом всегда оставляли на ночь слабый огонь. На тот случай, если кому-нибудь понадобится выйти. Так было и сейчас. Прямо напротив выхода. Была ещё одна дверь в коридор, который вёл в кухню и кладовую. За ними помещалась людская. Из прихожей вела наверх лестница. Когда Сная Фридор вышла из зала, и Иарна, успровожавший её, остановился на пороге и пожелал ей доброй ночи, она заметила, что тусклый свет падает на лицо человека, стоящего за слегка приоткрытой входной дверью. Человек этот не двинулся с места — хотя тоже заметил её, но в упор посмотрел на неё горящими чёрными глазами. Он был бледен от бессонной ночи, под глазами легли тёмные круги, а в складках лица — глубокие тени. с Снайфредер мгновение смотрел на него и затем бросил быстрый взгляд на асессора, но он шепнул лишь «Иди осторожно». Она сделала вид, будто ничего не заметила, прошла к лестнице и, и молча поднялась наверх. Арна закрыл дверь в зал и вернулся к себе в комнату. Человек, стоявший за дверью, осторожно прикрыл ее. В доме было тихо.